решительно не принимаю. По-моему, сейчас архитектору просто делать нечего. Если так пойдет и дальше, эта старинная, почетная профессия выродится. Знаете, когда я попадаю в новые жилые районы, мне становится тоскливо Сплошное однообразие, сотни домов-близнецов, тысячи Хотя, безусловно, в новостройках есть и свои преимущества: простор, воздух, зеленые насаждения. Я полностью с вами согласен. Но проект ваш пока не осуществим. Можно все понимать, соглашаться, но остановить запущенную машину мы не можем, и, по-моему, вы это тоже отлично понимаете. Понимаю. И от этого вдвойне грустно. Я на той неделе поеду в Москву с квартальным отчетом и покажу в министерстве ваш проект. Он мне нравится. С чего-то начинать надо. Спасибо. Да, хватит в проекте. Тем более, что вы меня довезли. Спасибо. Не за что. Ну, всего. До свидания. Я пришёл в свою пустую одинокую квартиру и тут же пожалел, что не позвал к себе Люба Мудрого. Хотя он, наверное, бы отказался. Кажется, он мне не очень-то доверяет. Скоро Новый год. Я почему-то вспомнил об одной девушке. Недавно я впервые увидел ее в заводской столовой. Я допивал компот, когда в зал вошла довольно рослая девушка в джинсах и короткой нейлоновой курточке. темно с блеском длинные волосы небрежно спускались на спину. Девушка мельком бросила на меня безразличный взгляд и подошла к буфету. У неё была великолепная, гибкая фигура. Она стояла ко мне спиной и что-то говорила буфетчице. Я слышал, как звякнула о прилавок мелочь. Девушка взяла бутылку молока, открыла ее и тут же у буфета Запрокинув голову, стала пить. Поставив порожнюю бутылку, она повернулась, и я встретился с ней глазами. И что-то дрогнуло во мне. Я чуть не выронил стакан. Я сидел с недопитым стаканом компота и смотрел на дверь, в которую вышла девушка. Ушел из столовой, позабыв рассчитаться. спохватился уже в коридоре и, вернувшись, подошел к официантке. ходили бы в другой раз. Кто эта девушка? Кто? Ну, высокая, молокопила. Да ты это же Юлька, кранчится из первого цеха. Её на заводе все знают. Почему все? Она в самодеятельности степлещ ты поёт. А пляшет она здорово, красиво. Так я узнал, что её зовут Юлька. Сейчас в пустой квартире мне почему-то очень захотелось увидеть её. Ведь где-то ходит она сейчас в этом городе. Меня потянуло на улицу, я вышел из дома и побрел без направления, куда глаза глядят. Скорее оказался на одной из окраинных улиц. Улица показалась мне знакомой. Действительно, я бывал здесь очень давно, в юности. Я тогда жил в Великих Луках и часто бывал у Елизаветы Гавриловны. Мы учились в одном классе с ее племянницей. Зайти, что ли, к старушке? Дом я нашёл сразу. Но в нём никого не оказалось. Я остановился у калитки и закурил. Было уже поздно. Пошёл мелкий дождь. Вдруг я услышал девичий смех. От соседнего дома приближалась девушка. Ой. Вот Кто-то стоит. Здравствуйте. Здравствуйте. А, это вы. Вы ко всем рабочим приезжаете домой? А, как вы догадались, что я был у вас? Ну, это было невероятно трудно. Тем более, что вы стоите у нашей калитки. Да. Ну, что ж мы стоим под дождём? Ой. Вы стоите в луже. Да? <смех> Вода потекла. <смех> Чего же вы смеётесь? Слабы. Ну, Мне показалось, чтобы сейчас протянете руку и скажете, как вас зовут. Я завтра расскажу подружкам, как познакомилась с нашим директором в луже. Ну что ж, это романтично. Меня звать Я знаю. А вот как звать меня, вы не знаете. Мы так и будем стоять в луже. Юля. Угу. Ну вы же можете простудиться и заболеть. Ну как же мы без вас? Юля, а вы крановщицей работаете. А вы меня уволить хотите? А вы, знаете, это мне расплюнут. Извините, пожалуйста, но мне нужно в город.